Глава 30. У кладбища на Парк-стрит Амит и Лата выбрались из машины. Дипанкар решил остаться в машине с Топаном. Заехали они ненадолго, а зонтика было всего два. Амит с Латой вошли в кованые ворота. Кладбище представляло собой сетку узких дорожек между скоплениями могил. Тут и там торчали мокрые пальмы. Карканье ворон перемежалось громовыми раскатами и шумом дождя. Место было мрачное. Открытое в 1767 году кладбище быстро заполнялось европейцами. Здесь покоились и старики, и молодые, по большей части жертвы непривычного климата. Компактно сложенные под величественными плитами и пирамидами, мавзолеями и кенотафами, урнами и колоннами, посеревшими и побитыми калькутской жарой и дождями. Могилы располагались так тесно, что порой между ними нельзя было даже пройти. Тропинки поросли сочной, напитанной влагой травой, и все это сейчас поливал дождь. Калькутта по сравнению с Брахмпуром и Варанаси, Алхабадом и Эагрой, Лакхнау и Дели не могла похвастаться богатой историей, Однако климат с лихвой восполнил недостаток лет и придал всему вокруг атмосферу запустения, лишенного какой-либо прелести и романтики. «Зачем ты меня сюда привез?» — спросила Лата. «Знаешь Лендора». «Лендора?» «Нет». «Никогда не читала Уолтера Сэвиджа Лендора?» — разочарованно спросила Амит. «Ах, да!» Уолтер Сейвич, конечно, Роз Айлмер, лучшая из роз. Ты вся в моей судьбе. Да, только не вся, а все. Вот эта самая Роуз покоится здесь. А еще отец Текерея, один из сыновей Диккенса и прототип главного героя бароновского Дон Жуана, с истинно калькутской гордостью, сообщил Амид. — В самом деле здесь, в Калькутте? Лата так удивилась, будто ей сказали, что гамлетом был делийский султан. — Пускай мне послужит вновь божественный размер, подхватил Амид. — Вся мощь его и любовь, — неожиданно воодушевилась Лата. — Лишь для тебя, Айлмер. — Айлмер. Последнюю строку четверостишия отметил громовой раскат. — Рос Аймлер, лучшая из роз, — продолжала Лата, — ты вся в моей судьбе. — Все, — опять поправил ее Амид. Ой, точно, извини, ты все в моей судьбе. Ночь вздохов, памяти и слов. — Я отдаю тебе, — произнес Амид, потрясая зонтом. Он вздохнул и торжественно поглядел на лату. «Прекрасное стихотворение, прекрасное! Только там не вся мощь его и любовь, а вся мощь его, его любовь!» «А я как сказала?» спросила она, думая, что и ей в последнее время выпало немало таких ночей вздохов, памяти и слез. «Ты забыла второе его». «Вся мощь его и любовь?» «Вся мощь его? Его любовь!» «Да, поняла, что ты имеешь в виду». «А есть разница?» «Конечно, есть. Ритм сбивается. И потом речь ведь о любви, которая заключена в самом стихотворном размере». Они зашагали дальше. Идти рядом и так было непросто. А тут еще зонтики мешали. Могила Роуз Айнлер находилась недалеко, у первого перекрестка, Но Амит решил сделать крюк. Могилу венчала спиральная, сужающаяся кверху колонна. На табличке под именем и возрастом покойной была стихотворная эпитафия, которую Лендор написал незамысловатым пятистопным ямбом. «Как зла судьба! Зачем столь рано час души ее нежнейшей резко пробил, Бутон прекрасный так и не расцвел. Что наши судьбы рядом? Ворох листьев, влекомых их ветром жизненных невзгод. Лата взглянула на могилу, затем на Амита, глубоко о чем-то задумавшегося. Какое у него... «Уютное лицо», — подумала она, а вслух спросила. «Ей было всего двадцать?» «Да, почти твоя ровесница. Они познакомились в платной библиотеке Суонси, а потом родители увезли ее в Индию. Бедный Лендор, благородный дикарь. Прощай, прекрасная Роза». «А чего она умерла? Не вынесла разлуки?» Объелась ананасами. Лата распахнула глаза. «Вижу, ты мне не веришь. Но, увы и ах, это правда. Ладно, давай возвращаться к машине, нас уже заждались. Ты промокла до нитки, что, впрочем, неудивительно. Ты тоже», — заметила она. «Ее могила», — продолжала Мид. «Похоже, на перевернутый рожок мороженого». Лата промолчала. а Амид начинал ее раздражать. Когда Дипанкара завезли в азиатское общество, Амид попросил водителя ехать в Чорингхи к президентской больнице. «Итак, говоришь, мемориал Виктории и Все, что ты знаешь о Калькутте, и больше тебе ничего знать не нужно». А вот этого я не говорила. Просто я нигде больше не успела побывать. Ах да, недавно меня водили в фирпо и золотую туфельку, и еще на новый рынок. Новый рынок. Рынок в Калькутте, построенный в 1874 году, исключительно для англичан. Тапан встретил эту новость двустишим в духе коколи. «Пусик-пусик, славный пес, сэрохога цапни в нос!» Лата была озадачена, но поскольку ни Топан, ни Амид не соизволили внести какую боясность, продолжала. «Еще Арун сказал, что мы поедем на пикник в ботанический сад». «О да, непременно отобедайте под раскидистым баньяном». «Он у нас самый большой в мире», добавил Топан с таким же, как у брата, подлинно калькутским высокомерием. «Неужели вы поедете туда в такой дождь?» — спросил Амит. Но «Ну, если в этот раз не удастся, значит, на Рождество». «Так вы приедете зимой?» — обрадовался Амит. «Да, собираемся». «Славно, славно. В это время у нас постоянно проходят концерты индийской классической музыки. И вообще здесь хорошо. Я все тебе покажу. Развею мрак твоего невежества, расширю горизонты твоего сознания и бенгальскому заодно научу». Лата засмеялась. с с нетерпением!» Пусик издал душераздирающий рык. «Да что с тобой такое?» — спросил его Топан. «Подержи, пожалуйста», — сказал он, давая Лате поводок. Пусик утих. Топан наклонился к псу и внимательно осмотрел его ухо. «Он сегодня еще не гулял, а я еще не пил молочный коктейль». «Ты прав», — кивнула Мид. «Что ж...» «Ливень закончился. Давайте взглянем на вторую поэтическую реликвию и пойдем на Майдан. Там вы двое набегаетесь и перепачкаетесь в волю, а на обратном пути заглянем в Кевентерс». Он обратился к Лати. «Я хотел показать тебе дом Рабиндраната Тагора на севере Калькутты, но это довольно далеко и погода не очень. Пожалуй, в другой раз». «Ты еще не рассказала о своих пожеланиях. Что ты хотела бы посмотреть?» «Хочу побродить вокруг университета, колледж-стрит и так далее. А больше пожеланий вроде и нет. Неудобно отнимать у тебя время». «Пустяки», — ответил Амид. «Вот мы и пришли. В этом маленьком здании Рональд Росс открыл возбудителя малярии, Он показал на соответствующую табличку на воротах и написал в честь своего открытия стихотворение. Тапана с Пусиком табличка не заинтересовала, зато Лата с любопытством прочитала стих. Прежде она не читала стихов, написанных учеными, и потому не знала, чего ожидать. «Тот день настал. Господь, будь славен, так решил». И в руку мне Господь чудесный дар вложил. Всю жизнь я ждал о нем, делах его, вестей. И вдруг постиг тем днем природу всех смертей. Бесчетный сон людей спасен. Я знаю это. Смерть, жало твое, где? Ад, где твоя победа? Лата перечитала стихотворение. Сравните. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 55. Ну как? Спросил Амид. Не очень. Правда? Почему? Ну, не знаю. «Мне не нравится. Что еще за «ждал о нем»» и какая-то странная аллитерация «людей любви» и эта рифма «Господь, Господь! Разве так можно?» «А ты что думаешь?» «Знаешь, мне это стихотворение по душе, но я тоже не могу толком объяснить, почему». — Возможно, меня трогает, что врач так горячо с такой духовной силой писал о том, чего он смог достичь. И нравится метафора в конце. — О, посмотри, я изъясняюсь ямбом, — заметил Амит, весьма довольный собой. Лата едва заметно хмурилась, глядя на табличку. Слова Амита ее не убедили. — Ты очень строга в суждениях, — с улыбкой сказал он. «Интересно, что ты скажешь о моих стихах?» «Надеюсь, однажды их прочитать», — ответила она. «Даже представить не могу, как ты пишешь. Ты производишь впечатление такого веселого циника». «О, да, я циник еще какой!» — кивнул Амид. «А ты не декламируешь свои стихи?» «Очень редко». «Разве окружающие не просят тебя почитать постоянно?» ответил Амит. «Ты когда-нибудь слышала, как поэты читают свои вирши? Обычно это невозможно слушать». Лата вспомнила встречи брахмурского литературного общества и широко улыбнулась, а потом вспомнила о Кабире и вновь помрачнела. Амит заметил эти стремительные перемены на ее лице и гадал, чем они вызваны и стоит ли об этом спрашивать, когда Лата указала пальцем на табличку. А как он обнаружил возбудителя? Послал слугу за комарами, потом сделал так, чтобы комары его покусали. Слугу — не себя. А когда тот вскоре заболел малярией, Рос понял, что ее переносят комары. Постиг природу всех смертей, стало быть. И едва не прибавил к ним еще одну. Да уж, но... Господа всегда странно обращались со своими слугами. Лендер, тот, что со вздохами и слезами однажды вышвырнул в окошко своего повара. — Ну и нравы у калькутских поэтов, — сказала Лата.